Не прошу я сегодня подарков У Деда Мороза. И отдачи не жду за поступки От разных людей. Только хочется, Чтоб прекратились горячие слезы, Те, что льются из наших сердец, Все сильнее и сильнее. И у каждого крест неподъемный, И спины, И за счастье приходится снова Слезами платить. Дорожить не умеем живыми, Но ценим могилы, Чтобы землю соленую грустью Раз в год окропить. Новый год не спасает, И старую жизнь не уносит, Просто нужно самим научиться Смотреть в небеса и упреки свои, обвинения, колкости просить. А спешить о любви бесконечной родным рассказать. Поспешить, прошу. Жизнь всегда обрывается резко, забирают от нас самых близких и самых родных. И от боли душа разрывается, бедная, с треском. Я добавлю немного чудес в свой непраздничный стих. Обнимите любимых, застынет весь мир на мгновение, самых близких в душе, соберите за вашим столом и с улыбкой отметите Нового года рождения. И не ссорьтесь уже никогда с наступающим днем. Все вокруг суета, просто главное, близкие люди не болеют пускай. И душа от обид не болит. Понимание, нежность, любовь подарить не забудем. И за это Господь благодатью нас всех наградит. Пусть на вас никогда не обрушится горе утраты, Но в тяжелый момент пусть родные на помощь спешат. Если мрачного вокруг, значит, в этом и мы виноваты. Пусть же свет излучает, как солнце, людская душа.